Глава третья. Работа редактором. 20 ноября 2017 года. Возвращаюсь к своим воспоминаниям и расскажу про три моих необычных попадания в прессу. Я уже защитилась, и поскольку я была все-таки очень бриллиантовым персонажем и в Гейтисе, и всюду, то меня решили пригласить на самую почетную должность, а именно — Зав. отделом культуры МК. Это не сегодняшний московский комсомолец. Тогда это было всевластно. Фамилия, пригласившая меня, была Славьева, и я запомнила ее на всю жизнь. Она говорит, «Зоя Борисовна, мы вам предлагаем работать в МК». Вероятно, она думала, что я упаду в обморок от счастья. А я отвечаю, «Очень тронута». А сама знаю, что этого не может быть. Она что-то недопонимает. Может, посмотрела не туда, куда надо. Она говорит, значит, мы вам даем отдел театров. Я была бы большим начальником, а это всего 51 год. Сколько мне лет-то? Она продолжает. Вот, заполните здесь небольшую анкетку. Мы сидим за ее столом в райкоме. Я заполняю. И в пятом пункте пишу, естественно, «еврейка». и понимаю, что со Славьевой будет, и мне за нее становится больно. Она читает, и, помню, говорить так вкрадчиво, что же вы не сказали, что у вас такой маленький стаж? По-моему, она сказала даже не маленький, а что у вас практически нет стажа. А я отвечаю, а вы что, не понимали этого? Я же при вас защитила». Я ушла, честно говоря, счастливая, потому что никогда бы в партийном органе не стала работать. Я работала в советском писателе старшим редактором, когда меня взял к себе Борис Михайлович Храпченко. Так я попала в журнал «Октябрь», где стала внештатным литредактором в отделе критики. Таким образом, карьеру я сделала через Храпченко и через писателя Леонова, потому что Храпченко обожал Леонида Леонова и тот действительно был несказанно талантлив. Храпченко поручил мне сделать материал про Леонова, помог составить опросник, чтобы я поговорила с ним. И вот, когда пришло время ехать, я заболела, у меня поднялась высокая температура. Но я же камикадзе, и я к нему приехала с температурой. Я приходила к нему три дня подряд и записала все его слова. Получилось. Такое наставление писателям. Как писать? Ликбез про то, что есть писатель, разбавленное его рассуждениями. Практически он мне дал записать свой мастер-класс. Эта солидная публикация вышла в октябре и стала страшно популярна. Ее читали во всех институтах, а моя фамилия даже не фигурировала нигде. Во время публикации очерка мне пришлось лечь в больницу из-за язвы. И только впоследствии я узнала, что когда Леонову выписали гонорар за статью, он его не взял и сказал, что все это сделала Зоя Богославская. Ему объяснили, что я в больнице, и меня это не интересует. Это было мое первое большое выступление в прессе. Следующий эпизод. В издательстве мне дали поработать с Галиной Николаевой, той, которая написала роман, «Битва в пути», и мне его дали на редактирование. Я была счастлива, что мне такой молодой дали солидное произведение. Я очень гордилась этим. А потом узнала, что все, оказывается, отказались редактировать этот роман. Мне рассказали, что у Николаевой ужасный характер, и никто не любит с ней работать. Но я ей отредактировала роман, что называется с иголочки. Дальше я сделала следующее. Пришла к ней и сказала. «Галина Евгеньевна, я очень много поправила в этом романе. Почитайте это и отметьте все, что вы не примете. Я закрываю глаза и подписываю в печать, как есть». А в романе правки было море. Но я решила, раз у нее такой характер, надо чуть-чуть отступить, как я всегда делаю. Она позвонила мне на следующий день и совсем согласилась. Я ей сделала качественный роман, который получил потом Ленинскую премию, но я никогда этим не хвасталась. Николаева была контужена, и у нее часто возникали проблемы с сердцем. Ее хоронили раз сто. Ей дали врача Бориса Вотчила. Он пользовался исключительным успехом, и его давали только избранным. Однажды, когда он пришел к ней домой ее лечить, я как раз была у нее, он на меня посмотрел и спрашивает, «Барышня, вы почему такая бледная?» А я говорю, «Да я всегда такая». Он подошел, пощупал пульс и спросил, «Скажите мне, слабость у вас бывает?» Я ответила, что очень часто, и он мне сказал следующее, «Пойдите и завтра же купите себе качественный кофе». Этот напиток создан для вас. Вы такой гипотоник, которого свет не видывал. И вот всю свою жизнь я пью кофе два раза в день, утром и в 17.00. Потом я пришла работать в комитет по ленинским премиям. Я попала туда через знакомого, что было в первый и последний раз в моей жизни. Я ужасно не хотела там работать. Но Игорь Васильев меня почти заставил. Как-то он принес статью для октября, а в литературе он был совершенно бездарен, но я статью отредактировала, а он начал за мной ухаживать неистово, совершенно безответно. Тогда почему-то он решил сделать дело своей жизни и устроить меня в Ленинский комитет. Так я стала там заведующей отделом литературы. Второе мое появление в прессе было следующим. Когда я работала в журнале «Октябрь» под предводительством Михаила Храбченко, состоялся знаменитейший рейс, когда 400 граждан Советского Союза поехали по пяти странам. Ехало очень много почетных граждан. Путевку предложили нашему главному редактору. Но жена отговорила его, и он отдал путевку сотрудникам. В итоге поехала я. Я оказалась в каюте эрой Кузнецовой, дочкой тогдашнего заместителя министра иностранных дел. Мы с ней были самыми молодыми на этом корабле. Мы очень подружились. И она меня учила о зам пребывания в зарубежье. Я совершенно обалдела от количества вещей, которые видела вокруг себя. И, конечно, мне хотелось накупить всего и сразу и потратить все свои немногочисленные деньги. Но она меня научила и сказала... что я не должна покупать вещь в первом месте где я ее увидела потом найдешь вдвое дешевле ровно тоже сказала она но самое замечательное конечно было то как я попала там в печать нас кормили в заранее зарезервированных точках это были рестораны или кафе и в италии нас повезли в ресторан где конечно дали пасту которую мы умяли за пять минут на следующий день Наши попутчики приносят газету с фотографией. Я крупным планом, и по-итальянски написано «Русская синьора ест макароны». Меня сняли папарацци в этом ресторане в тот момент, когда я пыталась на вилку накрутить спагетти. Смеху было много, конечно. Это было мое второе попадание в прессу. А третье было таким. Я уже была с Борисом Каганом, Он ухаживал за мной, всюду меня встречал, дарил не просто цветы, а подарки. Я не могу сказать, что я его сразу полюбила, но я с ним стала чувствовать себя женщиной. В Бориса была влюблена моя подруга, и я ему сказала, что не могу ответить взаимностью, потому что не готова обидеть подругу. Но он дал мне понять, что любит меня, и никакая другая ему не нужна. Так я стала жить с ним в квартире на Ленинградке, а тогда квартира на Ленинградке — это был синоним успеха и интеллигенции. Борис ввел меня в мир ученых. Я познакомилась с Ландау и многими другими. Я была больше в кругу физиков, чем лириков. Окончив театральный институт, театровический факультет, я работала, что называется, по специальности. В моем багаже было уже немало статей о театре и кино. Но каждый раз, в каждой статье цензура находила к чему придраться. То объект не тот, то хвалю не то, что надо. Это было обычное дело, привычное. Крест критики в те времена. Ведь критик пишет открытым текстом напрямую от своего имени. А вот художественные тексты, выдуманные, вымышленные события и персонажи — немного другое дело. Тут устами придуманных героев можно было кое-что сказать. К тому времени вышли две мои монографии о Леониде Леонове и Вере Пановой. Рукопись о Пановой терзали, как могли. Но когда книга все-таки вышла, лесное письмо о ней написал мне Корней Иванович Чуковский. Как-то, забежав, похвалил ее мой приятель Андрей Вознесенский. На удивление своему окружению, он стал бывать регулярно, читал новые стихи, приглашал на премьеры, одаривал смешными штучками. Однажды сообщил, что рекомендовал книгу Илье Эренбургу, который в ту пору покровительствовал литературному авангарду. Это отдельная история, я потом ее расскажу, но сейчас важно, что через неделю Андрей соединил меня с мэтром по телефону. и я выслушала его благосклонное мнение. «Вот видишь», — сказал Вознесенский, «зачем ты тратишь время на какую-то другую писательницу, когда сама пишешь не хуже?» Естественно, я не отнеслась всерьез к его словам. Мне мешало и то, что на наших полках стояли великие книги «Сам из дата» и «Там из дата» — Набоков, Солженицын, мемуары Надежды Мандельштам и Евгения Гинзбург, Борис Пастернак. На страницах журналов уже появились и появлялись замечательные повести и стихи моих современников Юрия Казакова, Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, юный Морец, Андрея Битова, Владимира Войновича, Георгия Владимова, самого Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. Попытки приобщения к подобной литературе казались мне неслыханной дерзостью. Да, я писала, но скрывала, что сочиняю пьески для студенческих спектаклей. В столе прятала небольшую повесть. Как-то из любопытства послала рассказ в журнал «Октябрь» под псевдонимом Ирина Гринёва. Моему изумлению не было предела, когда через пару дней поздно вечером к нам домой на Ленинградское шоссе 14 пришёл пожилой человек и спросил, «Здесь ли живет Ирина Гринева?» Дверь ему открыла Елена Ржевская и ответила, что таких здесь нет. А человек удивился, «Ну не может быть! Вот адрес под рассказом! Мы хотим его опубликовать, надо побеседовать с молодым автором!» Лена сказала, «Нет-нет, вы ошиблись! Что-то тут не так, у нас нет Ирины!» И он ушел. Я стояла за спиной Лены и не призналась.